Глава пятая. Ярдли пыталась сосредоточиться на тех делах, которыми занималась в настоящее время. Однако перед глазами у неё постоянно возникала лежащая в кровати пара, промокшая насквозь от крови одежда, облепившая бледную плоть. Она гадала, пришлось ли Олсенам наблюдать за смертью друг друга, или же они быстро потеряли сознание и оказались избавлены от этого кошмара. Когда она собралась возвращаться домой, солнце уже было у самого горизонта. White Sands, штат Невада, находится в 40 минутах пути от здания Федерального суда в центре Лас-Вегаса, где работала Ярдли. Она сознательно выбрала себе жилье подальше, чтобы разделить дом и работу. Одноэтажный дом стоял на холме, с видом на долину. Его стены были из толстого стекла, чтобы пропускать внутрь как можно больше солнечного света. Вокруг городка простиралась пустыня, а вдалеке в ясные ночи можно было видеть разноцветные огни Лас-Вегас-Стрип. Войдя в дом, Ярдли сразу же услышала доносящуюся из комнаты дочери громкую музыку. Она подергала дверь, но та оказалась заперта. Джессика вздохнула. Она собралась было постучать в дверь, но затем уронила руку. Какой в этом смысл? Терра не только умнее, но и упрямее её. Кажется, она способна таить обиду целую вечность. У Ярдли мелькнула мысль, воспитывать сыновей так же трудно, как и дочерей. Уэсли поставил на столе на кухне две тарелки с крабами и картофельным пюре, и бутылку вина. Он был в футболке. В лучах заходящего солнца блеснули его золотые часы. «День выдался трудным?» — спросил он. Поставив портфель на пол, Джессика взобралась на высокий табурет. С тех пор, как Уэсли несколько месяцев назад перебрался к ней, она избаловалась, каждый вечер ужиная блюдами домашнего приготовления. «Да, и, похоже, дальше будет ещё хуже», — Ярдли вздохнула. «Мне не нравится парень, с которым встречается Тера. Я ему не доверяю». Пожав плечами, Уэсли полил пюре соусом. «А твоя мать доверяла твоим ухажерам, когда тебе было столько же лет?» «Мою мать невозможно было вытащить из кабака, так что она даже не замечала моих ухажеров». Обмакнув палец в соусе, Джессика облизала его. «Тера совершенно не знает жизни». Она не знает, что видят мужчины, глядя на неё. Не понимает, каковы люди на самом деле. Взяв её руку, Весли поцеловал её. «Ты замечательная мать. А она, несмотря на свои закидоны, замечательный ребёнок. Так что не бери в голову. К тому же мы сами выбираем, кем стать. Разве не так? Терра сделает правильный выбор. Просто дай ей время». «А теперь давай ужинать, пока крабы не остыли». Джессика и Уэсли сидели за столом на балконе, выходящем на пустыню. Солнце зашло. Его место заняли звёзды. Искрящаяся покрывала в бескрайнем чёрном небе над головой. Они ели крабов, запивая их великолепным белым вином, и Уэсли рассказывал о том, как прошёл день. Профессор юриспруденции в университете штата Невада после лекций он проводил еще пару часов в опекунском совете при суде, консультируя начинающих адвокатов и стажеров. Опекунский совет занимался в основном делами о разводе, защищая интересы детей в ходе отвратительных споров о том, с кем из родителей останется ребенок. Однако Уэслия, Подключался только в тех случаях, когда ни один из родителей не был достоин воспитывать детей. Если оба родителя лишались родительских прав, он становился временным опекуном и помогал суду определить, как будет лучше для ребенка — жить с кем-либо из родственников или отправиться к приемным родителям. Именно за стремление Уэсли помогать беззащитным и обездоленным Ярдли и полюбила его. Они познакомились на юридическом факультете, когда она училась на втором курсе, а Уэсли преподавал курс правоведения. Джессика сразу же обратила на него внимание. Он был очень привлекательный. Так считали все девушки ее курса. Однако на нее в первую очередь произвел впечатление его ум. Весли обладал способностью раскладывать сложные задачи на простые составляющие и объяснять всё так, что понимали все. Для Ярдли простота была высшей формой изящества. С тех пор она слушала все курсы, которые читал профессор Весли Пол. Независимо от того, были ли они ей нужны. Далее всё развивалось по стандартной схеме. Джессика устроилась к Уэсли ассистентом и постепенно узнала его лучше. После того, как она окончила университет, они продолжали поддерживать отношения. Время от времени обедая и ужиная вместе, а также снимая нагрузку, рюмкой другой спиртного в особо трудные дни. Даже как-то раз провели вместе выходные в Йеллоустонском парке — когда тогдашнему ухажёру Ярдли, по иронии судьбы это был Кейсон Болдуин, не удалось освободиться. Уэсли настоял на том, чтобы спать отдельно на диване. Но после нескольких лет дружбы он, наконец, сказал ей, что, несмотря на то, что она взяла себе девичью фамилию, коротко подстриглась и никогда не говорила о своём прошлом, он знает, кто она такая, знает о её замужестве с Эдди Кэллом, и всё это время ждал, когда она, наконец, снова сможет думать о серьёзных отношениях. Ярдли была поражена таким терпением. После Кэлла она твёрдо решила больше никогда не заводить серьёзных отношений, никогда не отдавать своё сердце мужчине, который сможет, смеясь, его разбить. Однако Уэсли с самого начала был по отношению к ней добрым и мягким. Как и ее бывший муж, он был работником умственного труда, но занимался сугубо практическими вопросами — юриспруденцией и политологией, а не архитектурой и живописью, как Келл. В то время как Эдди обладал высоким ростом и накачанной мускулатурой, Весли был пониже ростом и имел склонность к полноте. Во многих отношениях они являлись полными противоположностями — Отношения у них с Ярдли начались год назад, и через девять месяцев Весли перебрался жить к ним с Террой. «По-моему, ты не услышала ни одного слова из того, что я говорил, так?» — спросил он. «Это настолько заметно?» — Джессика виновато тронула его руку. «О чем ты думаешь?» Вздохнув, она пригубила вино и проводила взглядом огни машины, петляющие по каньону. «Ты помнишь Кейсона Болдуина? Агент ФБР, который вместе со мной занимался делом насильника с бульваров?» Кивнув, Весли скинул ботинки и откинулся назад. «Это тот джентльмен, с которым ты встречалась до меня?» «Он самый», — усмехнулась Ярдли. «Хороший парень, хотя внешность у него скорее как у рок-музыканта, покуривающего травку, а не у федерального агента». «Ему следует об этом задуматься, если он хочет, чтобы к нему относились серьёзно». «И что с ним?» «Сегодня он приходил ко мне в суд», — Джессика замялась. «Он хочет, чтобы я ему кое в чём помогла». «Да, интересное дело». Кейсон считает, что он столкнулся с подражателем Эдди Кэлла. Уэсли ответил не сразу Он молчал так долго, что Ярдли взглянула на него, убеждаясь, что он её услышал. «Что он хочет от тебя?» — наконец спросил Уэсли. «Он хочет, чтобы я ему помогла. Убиты две пары. Одна в северном Лас-Вегасе, другая в сан джорджа С интервалом в три недели. Кэйсон считает, что будут и другие жертвы. Ты прокурор. Какое ты имеешь к этому отношение?» «То же самое сказала ему и я. Кейсон говорит, что у меня могут быть какие-нибудь мысли, поскольку я близко знала Эдди». «Это же нелепо», — фыркнул Уэсли. «Ты послала его ко всем чертям, правильно?» «Да. Я ему отказала». Ярдли колебалась дольше, чем собиралась, и поняла, что он это почувствовал. «Но ты думаешь об этом». «Не думаю». «Нет, думаешь. Меня ты не обманешь, Джессика». Шумно вздохнув, она посмотрела на отражение луны в бокале с вином. «Есть тут что-то. Просто даже не знаю. Теперь я уже могу не думать об этом. Я всегда сама принимаю решение, делать что-то или нет. Мне кажется, что по прошествии почти 16 лет я имею на это право». «Быть может, я действительно смогу чем-нибудь помочь?» «Знаю, ты пытаешься отрицать то, какое огромное влияние оказал на тебя Эдди. Ты думаешь, что всегда принимала выбор сама, однако человеку очень непросто смотреть на себя со стороны непредвзято. До того, как познакомиться с Эдди, ты была фотографом. Затем, всего через год после его ареста, уже слушала курсы по криминальной психологии». Потом поступила на юридический факультет университета, и вот теперь ты не просто прокурор, а прокурор, специализирующийся на домашнем насилии и сексуальных преступлениях. Неужели ты действительно полагаешь, что этот эпизод в твоей жизни не оказал на тебя никакого влияния?» И я вовсе не хочу сказать, что вся твоя последующая жизнь — это лишь реакция на случившееся. Это совсем не так. Я горжусь всем тем, чего ты добилась. Ты достигла поразительных высот. Однако тебе нужно направить свои мысли в другую сторону. Неужели по прошествии такого долгого времени ты собираешься подвергать себя риску, возвращаясь назад?» Ярдли отпила глоток вина. «Знаю». Ты миллионы раз повторял, что я ни в чём не виновата. То же самое мне миллион раз повторял мой психолог. То же самое мне говорили родственники жертв. Но я чувствую себя виноватой. Я была его женой. Васли, я была его женой. Признаки были на виду, но я их не видела. Да, признаки были. Но вот видны они стали лишь потом». Задним умом все крепки. Человек начинает убеждать себя в том, что жизнь предсказуема, однако это не так. Эдди Келл — один из тех извращенцев, которые появляются на свет раз в несколько лет и внешне выглядят как самые обыкновенные люди. Ты целуешь такого и чувствуешь его губы, говоришь с ним, и он тебе сочувствует, но на самом деле внутри у него пустота, черная дыра. На самом деле никакого человека просто нет». На твоём месте любой другой вёл бы себя так же. Ты можешь говорить мне всё, что угодно. Я даже сама порой заставляю себя верить во всё это. Но чувства никуда не уходят. А чувства — это тоже форма сознания. Я чувствую, что могла бы остановить Эдди. И что, помощь болдуну будет своеобразным искуплением? У тебя ничего не получится». На твои чувства это никак не повлияет, и я боюсь того, какими будут последствия. Уэсли устремил взгляд в пустыню. Вчера ночью тебе снова приснился кошмар. Ты металась по кровати и брыкалась, словно дралась с кем-то. Это продолжалось всего несколько секунд, но это было. Неужели ты не можешь понять, что это твое сознание пытается что-то тебе сообщить? И ты надеешься облегчить свою душу. Джессика ничего не сказала. «Сделай мне одно одолжение. Поговори со своим психологом. Думаю, она скажет то же самое. Не делай этого. Не возвращайся назад». Ярдли снова отпила глоток вина. У неё сложилось впечатление. Весли знает, что она уже приняла решение, по крайней мере, ознакомиться с делом. После ужина Джессика позвонила Болдуэну на сотовой.